Завтра, как обычно, повесть. Жили-были дед и баба, ели кашу с молоком. Скороговоркой пробормотала Маргарита, ковыряясь ложкой в тарелке с манной кашей. Рассердился дед на бабу, трах по пузу кулаком. Это еще что такое? Одновременно возмутились дед и баба. Это детсадовский эпос, успокоил я их. «Саша знает, Саша — следователь!» — похвасталась самой себе Маргарита. Я купил в буфете лимоны и поднялся к себе на второй этаж. Кулек я положил на стол, из него выкатились два маленьких солнца, я сел, подпер кулаком щеку и стал на них смотреть. За окном в дымке застойного утра стоял голый платан, Смятым лоскутом последнего листа. Лоскут вяло трепыхался на ветру Я не стал зажигать свет в кабинете. Пусть себе, — подумал я о тумане. Вот он вполз, прокрался, как преступник, в комнату, Занял ее, чувствует себя здесь хозяином, И вдруг является некто, Приносит в кульке несколько маленьких солнц, И два из них выкатились на стол, и мягко-настойчиво светятся солнце в тумане. Отсюда, из окна моего кабинета, видно было, как копошилось во дворе дворничиха Люся старое колесо с метлой. Согнувшись в три погибели, она обметала крыльцо. Сверху не разглядеть было беспрестанно бормочущих губ, но я знал, что Люся, как всегда, бурчит себе под нос, сварливо рассказывает свою жизнь сметаемым в кучу окуркам, бумажкам, листьям. Вон той обёртке из-под пломбира рассказала о первом муже, той пачке из-под сигарет а не непутёвом сыне. В утреннем сумраке я потянулся к телефону и на ощупь набрал номер. Трубку сняла Маргарита. — Это ты, Маргарита! — рыкнул я. — Ой, а кто это? — испуганно пролепетала Маргарита. — Это старый, облезлый, ревматический медведь из леса Мурома! — прорычал я и тут же осведомился натуральным голосом. «А ты думала, кто?» «Я думала, это мой братик Саша». также же озадаченно выдохнула Маргарита. Я представил себе ее толстую физиономию, и в груди у меня потеплело. Я собирался углубить недоразумение еще какой-нибудь звериной информации, но в дверь робко поскреблись, и я опустил трубку. «Да!» — крикнул я, подскочил и, хлопнув ладонью по выключателю, зажег свет. «Войдите!» Но за дверью все так же мыши скреблись Я поднялся и распахнул дверь. «Да, пожалуйста!» Человек прянул от меня, как испуганный конь. В его невинно голубых глазах смешались страх и истая преданность неважно кому. «Вот, здрасте!» Он протягивал мне трепещущую повестку. «Хорошо, войдите», — сказал я, — «садитесь». «Товарищ следователь, товарищ», — забормотал он, продолжая стоять в дверях. «Это такой кошмар, такое несчастье!» «Да проходите и успокойтесь, прошу вас, садитесь». Мужчина сел. Его гладко выбритые пухлые щёчки, мягко провисающий двойной подбородок, точённый дамский носик – всё было объято ужасом. Всё волновалось и подёргивалось, рука терзала закруглённый воротничок розовой рубашки. «Вы понимаете, я всё расскажу, всё!» «Потому что это недоразумение. У нас такая добропорядочная семья. Поверьте, моя жена далека спекуляции. Фу, даже слово это по отношению к ней не выговаривается. Это потому что вы волнуетесь». Люся опять жгла мусор у деревянного забора. За это ей влетало время от времени, но плевать Люся хотела на начальство ибо главное ее начальство судьба давно уже согнула люсю в старое колесо она стояла опершись на метлу в мужненном пиджаке в растоптанных белых туфлях курила сигаретку и задумчиво закладывая за уши пряди седой комсомольской стрижки смотрела в огонь А костер горел пышный, высокий. Искорки над ним плясали, подталкиваемые жарким дыханием костра, и в воздухе, лениво цепляясь за голые ветви платана, плыли черные лоскутья пепла. «Какие-то пудры, помады! Черт знает что! Махер какой-то! Просто у них в музыкальной школе!» «Профсоюз делал женщинам подарки к восьмому марта, и...» Я спрятал пакет с лимонами в ящик стола, Достал чистый бланк для допроса И сказал этой невинно розовой рубашке Так, фамилия, имя, отчество. После того, как в прошлом году дед перенес второй инфаркт, Жизнь моя обратилась в кошмар. Чуть ли не каждый день я находил в своей комнате новый настырно-робкий сюрприз. На столе, прижатая бутильником, лежала аккуратная четвертушка тетрадного листка, на которой дедовской твердой рукой было написано «Наташа, 76-59-30» или «Зоя, 56-78-12». А то еще так. Лена, 44-75-69, мама Ирина Львовна. Я брал бумажку двумя пальцами и выходил в столовую. Дед ходил по дому в трусах, устало передвигая волосатые ноги с квадратными гладиаторскими икрами, ноги отставного полковника, ноги, сформированные на плацу. «Дед!» — миролюбиво говорил я, потрясая бумажкой. «Опять! Что это еще за Инесса?» У деда багровела лысина, и он напряженно, спокойно отвечал. «Это внучка моего сослуживца. Хорошая девочка из хорошей семьи. Почему бы тебе не позвонить?» «Дед, опомнись, ну позвоню». И что я скажу? Не прикидывайся, строго отвечал дед. Я не вечный, баба тоже. Мне надо знать, что вы с Маргаритой устроены. Тогда я умру спокойно. А ты, вероятно, забываешь, что на тебе Маргарита. О том, что на мне Маргарита, я помнил всегда. Я оборачивался и находил ее тихий бирюзовый взгляд. Я ей подмигивал и она энергично моргала мне обоими глазами, одним у нее пока не получалось. Дед давно вышел в отставку, но все преподавал в военном училище, потому что он меня еще не поднял. Всю жизнь они с бабой кого-нибудь поднимали, то маму, то после ее смерти нас с сыркой, Теперь вот они поднимали Маргариту. Хотя, конечно, подразумевалось, что процесс поднимания Маргариты не будет ими завершен в силу естественных возрастных причин и что эта миссия будет переложена на мои плечи. К тому времени, как предполагалось, уже достаточно поднятые имелось в виду приличная, хорошо оплачиваемая работа и хорошая семья, в которую нас с Маргаритой необходимо пристроить путем моей удачной женитьбы, чтобы иметь возможность умереть спокойно. Баба тоже занималась этой проблемой, даже более деятельно, чем дед. Однажды я застал дома незнакомую девушку. Баба ее поила чаем И та старательно пила этот чай и ждала меня. И я пришёл. Смотрю, девушка сидит. Ничего, полненькая, симпатичная, глаза большие. Ну, что я ей? Что она мне? Вчера на привычном месте, привычно прижатой будильником, меня ждала новая кандидатура. Не подходя к столу, я разделся, натянул домашнее, тренировочные брюки еще со школьных уроков физкультуры и старый свитер с ладками на локтях. И только потом, вздохнув, заглянул в бумажку. Там было написано «Иван Сергеевич, 38-87-90». Впервые я почувствовал интерес к бумажной кандидатуре. Я выглянул в столовую и спросил дед, что хорошая девочка этот Иван Сергеевич. Дед сложил газету и снял очки. «Вот что, сынка», — сказал он, — «я уже звонил и обо всем договорился. Им нужен юрист. Завтра к десяти явишься к нему, к этому Ивану Сергеевичу. Будешь работать по-человечески». «Я не безработный», — тихо сказал я. «Хватит!» Я вижу, в кого ты превратился. Не спишь, не ешь, похудел, как черт. Вчера ночью кричал. Мне снилось, что ты меня замуж выдаешь. «Дуся!» — крикнул дед, побагровел. И тогда из кухни выкатилась тяжелая артиллерия. «Санечка!» — умоляюще проговорила баба. «Это прекрасная спокойная должность. Юрист!» Трести метростроя, оклад 140, плюс 30% премиальных каждый месяц. «Нет», — сказал я, — «в Москву будешь ездить, даже за границу, ты же знаешь, мы в Венгрии метро строим, бесплатный проезд по железной дороге». «Нет», — сказал я. Дед отшвырнул газету, вскочил и заходил по комнате, яростно сжимая и разжимая крепкие волосатые кулаки. «Ты знаешь, Дуся, как у них называется машина, которая возит пострадавших?» — спросил он на ходу и выкрикнул победно. «Труповозка!» Баба ахнула, но деду этого показалось мало. «Он!» И «Именно он должен разгребать помои общества. Кончится тем, что какой-нибудь бандит надерет ему уши. Нашел призвание. Целыми днями только и слышишь об ограблениях и убийствах. Коля, здесь ребенок», — напомнила баба. «Подумаешь, вчера он этому ребенку объяснял, что такое судебно-медицинская экспертиза». И дед грозно остановился передо мной и жестом пророка откнул пальцем в угол, где в кресле сидела Маргарита и мерцала своими кошачьими глазами. — Дедусь! — певучий протянула она. — А знаешь, как интересно! Но дед не снимая указующего перста с Маргариты, выставил вперед свою ногу старого гладиатора и патетически произнес «Его убьют в перестрелке, Дуся! Ему плевать, что станет с ребенком!» Я нервно расхохотался и ушел к себе, хлопнув дверью. Походил по комнате, посвистел, глянул на Иркину фотографию, За стеклом книжной полки. Я люблю смотреть на эту фотографию. Она меня успокаивает. Ирка снята на пляже. Стоит веселая, обмотанная полотенцем, И за нею вздымается облако белое, Клубистое, в полнеба. Где-то сейчас этого облака унеслось, Развеялось. Затерялась в чужих краях. В нашей семье многое подразумевалось. Так, например, подразумевалось, что я Маргарите-братик Саша, хотя на самом деле ей, согласно субординации, следовало звать меня дядей Сашей. Подразумевалось, что моя дурацкая сестра Ирка, Маргаритина мать, живет в Москве со своим вторым мужем Витей. Хотя на самом деле Витя приходился ей первым мужем, а Маргарита была в свое время принесена нам в подоле легкомысленного Иркиного платьица голубого в белый горошек. Подразумевалось, что Ирка — мать-одиночка, хотя на самом деле представить Ирку матерью было не под силу даже самому доброжелательному самому умилённому воображению. Подразумевалось, что Ирка гордо решила рожать Маргариту, хотя в действительности, благодаря Иркиному сверхъестественному легкомыслию, дело обнаружилось спустя месяцев пять, и на моё нынешнее счастье, Маргариту убивать было поздно, пришлось её рожать на этот свет. Сейчас я хладею при мысли что могло быть иначе. Подразумевалось, что еще до рождения Маргариты Ирка выгнала Толю Рыжего и решила воспитывать ребенка сама, хотя на самом деле Толя Рыжий, детина с наглой мордой, жил в соседнем подъезде и не собирался жениться на Ирке, а значит, и выгонять его было неоткуда. Подразумевалось, что я, как брат и защитник, ходил выяснять отношения с Толей Рыжим и его семьей, потому что больше выяснять было некому. Дед лежал в больнице с первым инфарктом, а баба лежала дома с гипертоническим кризом. Подразумевалось, что я выяснил отношения самым исчерпывающим образом. На самом деле состоялось... Бездарная драка, в которой будущий Маргаритин папа выбил зуб будущему Маргаритиному дяде. По этому поводу я страдаю до сих пор, потому что не могу улыбнуться по-человечески ни одной девушке. Из роддома Маргариту забирал я. Мне положили на руки легкий белый сверток, Я заглянул под накинутый уголок одеяльца и натолкнулся на бессмысленный Маргаритин взгляд. «Как держите, папаша? Левый снизу возьмите!» сказала мне медсестра. Я забормотал что-то и сунул трешку в карман ее халата. Такое указание передала мне в записке Ирка. Она семенила сзади, и на лице ее... Играла счастливая улыбка. Мне было 17 лет. Я нес Маргариту через двор дома к воротам и не знал, зачем мне нужен этот сверток и что с ним делать. Привез я Маргариту уже сюда, в новую квартиру, на которую мы срочно и невыгодно обменяли. Сразу после рождения Маргариты Ирке вздумалась поехать в Москву поступать учиться куда-нибудь. Поступить она, конечно, никуда не поступила, но за этот короткий период времени успела встретить Витю, студента циркового училища. Витя взял Ирку замуж сразу же в том же голубом в белый горошек платьице. Он полюбил ее такую дурацкую, какая она есть, и сделал из Ирки цирковую артистку. Теперь она ассистирует Вите. У них даже отдельный номер, свой, как гордо рассказывала Ирка по телефону. Кажется, номер заключается в следующем. Ирка держит в зубах сигарету, а Витя гасит эту сигарету ударом хлыста. Или каната. Я не очень понял бестолковые Иркины объяснения, но, собственно, мне-то что? Худсовет этот номер принял, и слава богу. Ирка с Витей постоянно разъезжают. У них гастроли и бурная цирковая жизнь, а Маргарита тихо растет в нашем доме, и теперь уже совершенно очевидно, что останется со мною навсегда. Я сидел за письменным столом и быстро одной нервной линией рисовал на дедовской записочке с нужным телефоном ужасные морды. Тут вошла баба, обняла меня за шею и поцеловала в затылок. — Ба, ну не могу я больше! — взвился я. — Ну чего он чушь порет? — Саня... «Ты же знаешь деда», — сказала баба, и стала как в детстве хлопотать над моим чубом. То убирала его с олба бок, то разглаживала опять. Он переживает за тебя, за Маргаритку. Мы же в самом деле не вечные, Саня. Останетесь вы с ней одни. Начинается со святыми упокой. Ну, не раздражайся, не раздражайся. Она быстро и мягко гладила меня по плечу. «Ты взгляни правде в глаза и поймешь, что дед прав. Ну, какой из тебя следователь? Ты такой мягкий, добрый, маленький, — продолжил я, метр шестьдесят. Ну, дело, конечно, не в росте. Да ты, Саня, и сам сбежишь оттуда, не выдержишь». «Выдержу», — упрямо сказал я и дернул головой, чтобы баба не теребила волосы. Хотя мне это было приятно. Помимо преподавания географии, баба всю жизнь вела классное руководство. К нам до сих пор в самые неподходящие моменты являлись бывшие ученики с букетами цветов. Почему-то они приходили целыми выпусками, человек по пятнадцать, и весело толпились в нашей маленькой квартирке, и надо было их принимать, поить чаем, мыть после них полы, Баба очень тосковала по воспитательной работе. «Ты должен крепко встать на ноги в материальном смысле», — продолжала она. «А там в метро премии, Саня, и тринадцатая зарплата. Баба, не обрабатывай меня», — попросил я. «Прекратятся эти кошмарные дежурства, когда мы с дедом всю ночь не спим и ждем тебя с валидолом в зубах. Ну, никто не виноват, что вы комедийные персонажи. Не налегай на меня, пожалуйста, позвоночник хрустнет. Ну, хорошо, — решительно сказала баба. Зайти-то ты можешь к этому человеку поговорить? Зачем? Может, тебе там приглянется? Я молчал, продолжая рисовать одной линией клыкастые морды. — Саша, ради меня! Сказал, не пойду, значит, не пойду, буркнул я. За моей спиной воцарилась пауза, полная оскорбленного достоинства. — Ладно, Саша, — сказала баба, смиренно вздохнув, — тебе видней. Может, действительно не стоит. Может, в этой милиции твое призвание. Ладно, не ходи. — Ну, хорошо, пойду. Я просто не вынес ее горя. «Зачем, Саша, если душа не лежит?» «Сказал, пойду, значит, пойду», — буркнул я. Баба замерла за моей спиной, еще раз контрольно вздохнула, чтобы я не вздумал забыть о ее горестной озабоченности моей судьбой, поцеловала меня в макушку и вышла. Секретарша глазастая, С милым носиком и округлым подбородком этакая Ярославна, стриженная под пятиклассника, княжила на государстве телефонных аппаратов. Она манипулировала цветными трубками с потрясающей ловкостью и этим напоминала уличного регулировщика с большим стажем. Я спросил у нее, кивнув подбородком на дверь кабинета, «У себя?» Секретарша почесала карандашом в мальчишеском чубчике и спросила буднично «А вы кто?» «Я по поводу устройства на работу, юрисконсультом». «А, а — сказала она, — сейчас. Поднялась и ослепила меня разрезом на джинсовой юбке. А что, — подумал я, — может, и вправду остаться здесь работать?» Она выглянула из кабинета и также буднично сказала «Заходите». И я вошел в вольер ко льву. Лев восседал за нескончаемым, как посадочная полоса столом, положив лапы перед собой, как египетский сфинкс. У него была массивная морда с жесткой всклокоченной гривой. По обе стороны мясистой переносицы – Самостоятельно проворно жили глазки себе на уме. Я поздоровался и назвался. Он, не поднимаясь, качнулся мне навстречу и сказал «Так, Александр Никифорович». Он тщательно проговаривал все буквы моего нестандартного отчества. Казалось, даже добавлял где-то в середине два-три лишних слога и любовался, как это славно получается. Наматывал мое имя отчества, как ленточку серпантина на палец. «Значит Александр Никифорович!» «Не слишком ли вы молоды для нас?» «А что? Вообще-то у меня диплом с отличием», – почему-то возразил я, «как будто и в самом деле стремился во что бы то ни стало устроиться под его львинной лапой». «Да? Ну, добро, добро. Здесь вот какая штука, Александр Никифорович. Вы где работаете?» «Я работаю следователем отделения милиции Кировского района». — ответил я, стараясь глядеть на него пристально, тем самым внушая уважение к своей кандидатуре. Он хмыкнул, запустил тяжелую лапу в жесткую гриву и поскреб там. — Ну и как? — спросил он. — Всех переловил. — Кого? — тупо спросил я, продолжая сверлить льва взглядом дрессировщика. «Да, ну ладно», – спохватился он. «У нас, Александр Никифорович, видите ли, семь надомников в разных концах города. Но это меня совершенно не устраивает. Нужен юрист, который бы выполнял работу за всех этих бездельников. Не скрываю, дело хлопотное. Возможно, где-то в чем-то придется выполнять и функции снабженца. Предупреждаю, будут частые поездки в Москву». «Очень частые. Очень. Скажем, вызываю я вас завтра и говорю, «Александр Никифорович, нужны трубы». И вы летите за трубами. Вызываю послезавтра и говорю, «Александр Никифорович, нужен кабель». И вы летите выбивать кабель. «Понятно», — сказал я. «Квартиры, предупреждаю, сразу не будет. А то все вы думаете, раз метро... Так сразу и квартира. — У меня есть площадь, — сказал я. — Ну, и прекрасно. Почему-то расстроено проговорил он, но вспомнил еще что-то и радостно встрепенулся. Кабинета я вам не дам, взять неоткуда. Будете сидеть в комнате с четырьмя столами, каждый со своим норовом. А вскоре, надеюсь, выбить расширение штатов, и тогда найду вам хорошего начальника. — Спасибо, — сказал я. Тут в дверь заглянул паренек, щуплый и утомленный, и лев обрадовался. — Во! Это заместитель главного инженера Леонид Осипович! Знакомьтесь, Леонид Осипович введет вас в курс дела. Леонид Осипович затравленно сунул мне вялую руку, как будто это была не рука, а некий неловкий конвертик, и попросил сигарету. Мы вышли покурить, и я спросил у него, слушай «Честно, работенка скандальная?» «Ужасно!» — вздохнув, признался он. «Нервотрепка, предпусковой год. А сейчас кольцевую линию будем строить, каждый год станцию сдавать. Вот и считай, что этих предпусковых годков вперед лет на пятнадцать наберется. А ты загнешься, парень. Они ж воруют, гады! Воруют, только отвернись!» и добавил тоскливо. — У нас же мрамор, понял? На могилы. — На чьи могилы? — спросил я голосом, каким старался говорить на допросах. — Ну, на памятники. Ужас сколько тащит И перепродаёт. Он взглянул на часы, ахнул, ткнул окурок в пепельницу на столе секретарши и, не попрощавшись, выбежал. А я вернулся в вольер ко льву. Когда я вошел, он сидел, полуотвернувшись, и говорил секретарше, «Никаких благ ему не обещайте, а то будет драть с нас». Обернулся и, поняв, что я слышал, изобразил участливое выражение лица, вследствие чего мясистые массы задвигались во всех направлениях, параллельных и противоположных. «А, Александр Никифорович, ну как? Поговорили?» ласково спросил он и глазки его зашныряли туда-сюда, соображая что-то свое. Но я не дал им ничего сообразить, потому что разозлился. — Да, — сказал я, — мне очень нравится у вас, но, боюсь, я вам не подхожу. — Почему же, — озабоченно спросил Лев, — мы в вас заинтересованы. — Знаете, специфика работы юрисконсульта... — Разберетесь! — он хлопнул по столу. Возможно, но все-таки слишком частые поездки не такие уж и частые. Мне стало весело. «Ах ты мой хороший», — подумал я, любовно оглядывая его гриву, и сказал. «И потом, знаете, я человек взрослый, у меня обстоятельства могут измениться в смысле семейных дел». — Ну, Александр Никифорович, — забормотал он, гоняя глазки из угла в угол. — Что ж, квартира — это дело наживное. Обмозгуем, конечно. — Я подумаю, — пообещал я. Он проводил меня до дверей и на прощание потрепал по плечу тяжелой своей лапой. — Лилия Константиновна, проводите, — велел он секретарше. Она деловито кивнула головой мальчика-хорошиста и пошла впереди меня, как будто я не нашел бы двери. Она была удивительно бесстрастна. Ни капли интереса в чистеньких серых глазах. Я попытался представить, что бы сейчас произошло, если б я ущипнул ее. Нет, в самом деле я совершенно не представлял ее реакции. До свидания она намознула по мне безразличным взглядом. Ущипнуть и поглядеть, что будет, подумал я и сказал на крахмалином голосом: "До свидания". Я вернулся как раз в обеденный перерыв. Гришка шуст со своей Лизой не дождались меня и ушли обедать в столовую трикотажной фабрики. Это рядом, и кормят поприличнейшему нас. Комплексными обедами. А я из-за двух совершенно зря перехваченных в пути чебуреков есть не хотел, сидел в кабинете и листал дело Юрия Сорокина, потому что после обеда собирался к нему в тюрьму на допрос. Открыв ящик стола, я обнаружил там утренние лимоны. Они выкатились из кулька и свободно раскатывались по пустому ящику. — Отрадный глазу желтый плод, — подумал я, — прохладный и шершавый. Вылезай в портфель. А из портфеля вытащил, наконец, целлофановый пакетик с деньгами. Вещественное доказательство по делу о спекуляции, которое я зачем-то таскаю с собой вот уже два дня. Сундук его, сундук. Я пересчитал пачку трёшки, рубли и мятый тряпичный четвертак. Итого сто девяносто шесть рублей. Открыл небольшой кованный сундук в углу, он у нас вместо сейфа для вещдоков, и положил пачку. Возможно, сундук и сам был когда-то вещественным доказательством в каком-нибудь давно забытом деле. А потом вот пригодился. Никогда он не пустует железный гроб, Вечно полон подарочками. В детстве в наш старый двор часто приезжал шара-бара На тележке, запряженной унылым, покорным судьбе и шачком. Шара-бара был старый сухонький узбек в линялом, Засаленном на локтях халате, в затертой тюбетейке, Вот из-за угла показывался ишачок, мерно цокая, выходил в середину двора, к большой песочнице. Старик чмокал, дергал вожжи и неожиданным для своей убогой фигурки мощным воплем раскатывал «Шаря-баря, путылки Этот призывный вопль был для нас, ребятни, радостным кличем, неким гонгом удачи, знаменовавшим открытие сказочного торга, пиршества удовольствий. Это был призыв к веселью и деятельной радости бытия. Бутылки, пустые бутылки без малейшего изъяна и ничего кроме ни деньги. Ни что-либо другое, только пустые бутылки. За бутылку у старика можно было приобрести какую-нибудь уникальную вещь, трещотку, или свистульку с одновременно выдувающимся шариком, или красного глиняного козла, или бог знает, что можно было обменять на пустую бутылку. Кажется, у козла было сзади отверстие для свистка. Кажется, за козла старик брал две бутылки. Все содержимое сказочной тележки вместе с хозяином называлось шара-бара. Зимой он не приезжал, только летом и в начале осени. Должно быть, зимой занимался другим бизнесом помню себя в трусах, босым, со сбитыми локтями и коленями, и я мчусь по раскаленному асфальту двора, квожденной тележки, крепко сжимая за горлышки две бутылки из под постного масла. Его появление было так сопряжено, так слито воедино зеленью двора с обжигающим ступни асфальтом, с истиня-синим небом моего города. Только буйная радость, только азарт обмена, пустая, никому не нужная бутылка на одной из волнующих чудес заветной тележки. Только буйная радость, только азарт. Почему же каждый раз, заглядывая в наш сундук с вещдоками, Я вспоминаю тележку шара-бара. чего Что за мучительная нить связывает их в моем воображении? «Сашенька, привет!» — пропел за моей спиной женский голос. «Привет, красотка!» — сказал я, не оборачиваясь. «Сидишь над сундуком, скупой рыцарь!» Она подошла и обняла меня сзади за шею. «Маленький ты мой, разомкни объятия», — сказал я, не шевелясь, потому что мне приятно было ощущать шеей и щеками шершавость ее свитера «Сейчас войдет твой шуст и зарежет меня одним из вещественных доказательств». «Шуст к тебе не ревнует», — возразила она, захлопнула крышку сундука и села на нее. Теперь Лиза сидела лицом ко мне. «Почему это не ревнует?» — заинтересовался я. В лице ее мне чудилось что-то испанское, яркое и трагическое. Да что там, просто хороши были оливковые насмешливые глаза под летучими бровями и всегда печальные даже в улыбке губы. Лиза нравилась мне. Поэтому в разговоре с нею я старался почаще упоминать Григория. Себе напоминал. На всякий случай. Гришка был женат, но любил не жену, а Лизу. Лизу любил, но ну и дочку свою четырехлетнюю любил. Так и жил вот уже два года, с тех пор, как Лизу встретил. Вырывался к ней после дежурств раз в неделю, Все остальные дни они только смотрели друг на друга, как очумелые, да я вертелся между ними. Лизин сын Ванька называл Григория папой. — Мать Испания, — сказал я, любуюсь ее прелестным нервным лицом, — скажи, что отдать за тебя? Коня? Фамильную шпагу? Презренную мою жизнь? Ну, как дела в метро? — спросила Лиза. — Договорился? — Ага, — сказал я. — Совсем был договорился. Да, понимаешь, секретарша там. — Что секретарша? — насторожилась Лиза. — Да вот хорошенькая такая, ласковая, на шее повисла, на грудь припала. Говорит, ах, какая у вас романтическая профессия, следователь! У вас, наверное, и наган есть. Прямо не представляю у вас без нагана, — говорит. «Врёшь ведь?» — засмеялась Лиза. «Ты лучше скажи, почему это шуст тебя ко мне не ревнует, а?» — переспросил я. «Ты маленький», — ласково объяснила Лиза. Говорила она быстро, с придыханием, с мягким «г». «Ты мой хорошенький, лапонька моя, сынулечка-пупулечка». «Что за гадости ты говоришь мне, Лизавета?» — возмутился я. «Твой Шуст занимался только на два курса раньше меня!» «Все равно, он взрослый, а ты маленький. Надо тебя женить!» «Меня женить трудно, Лиза. Я женщина с ребенком». Тут вошел ее ржаной красавец Шуст, и она сразу переключила все внимание на него. «Ришенька!» — проворковала Лиза. «В чем это ты рубашку извозил? Нет, не здесь, на локте!» «Ладно, ребята, я в тюрьму поехал», — сказал я, — Собираю в портфель бумаги. Если кто придет, буду часа через два. Да не на этом локте, а на том. Гришка выворачивал локти, как кузнечик. Я посмотрел на них обоих, одурел их от безвыходной любви и вышел из кабинета. Прежде чем сесть в автобус, я зашел в гастроном напротив за Примой. Такое уж у нас было неписанное правило. Едешь на допрос в тюрьму, вези подследственному Курева. Законом это, конечно, не предусматривалось. В гастрономии стояла небольшая очередь за окороком, и я, конечно же, побежал туда и пристроился крайним Впереди меня стоял мужчина со свинцовым лицом, помеченным множеством ссадин. Иные были свежие. Иные, зажившие, волосы его, серые, редкие, свалялись в косички. Он был уже хороший и потому, преувеличенно трезвым голосом, зычно покрикивал «Левко! Я здесь! Левко!» Левко, старая, когда-то белая, лет десять немытая баллонка, бегала по гастроному и обнюхивала покупателей, шерсть ее как волосы на голове хозяина, свалялась в бурые косицы, а влажный нос был любопытным и озабоченным. «Левко, я здесь!» Болонка бросилась на голос хозяина, остановилась у ног и подняла вверх косматую морду. Она с любовью смотрела в испятое лицо. Она плевать хотела на все в мире, только бы он, ее кумир, Ненаглядный божок был доволен ее собачьим усердием. Мужчина купил триста граммов окорока и две бутылки российской. легко пойдем!» Не оглядываясь на баллонку, скомандовал он, и легко бросился следом. Через большое окно гастронома вся очередь наблюдала, как они переходят дорогу. Мужчина зыбкой походкой пропойцы, балонка подобострастной трусцой. И даже на расстоянии видно было, как беззаветно страстно трепетно любит она это опустившееся, быть может, никому уже, кроме нее, не нужное существо. Проехала машина, увлекая за собой шлейф из сохших коричневых листьев. Прах лета. Автобус остановился напротив здания тюрьмы. От остановки было видно, как по крыше розового следственного корпуса прогуливались голуби. Я вынул из кармана пропуск и пошел к воротам. Во внутреннем дворе возле дверей кухни стояла телега, запряженная белой тюремной клячей. Изольда уже лет семнадцать возила арестантам продукты. Вот и сейчас на телеге стояли две бочки с квашеной капустой. Изольда тупо смотрела себе под ноги, где бойко перескакивала через вонючий ручеек трясогуска, туда и обратно, туда и обратно. Изольда лениво поддергивала хвостом, отгоняя мух, и было заметно, что ей неприятно это суетящееся существо под ее худыми старыми ногами. в Выводной сегодня дежурила Наташа, огромная сильная женщина лет 35 с челкой и медленным взором наивных зеленых глаз. Арестанты ее боялись и по коридору камерам шли молча, Аккуратно. Я зашел в свободную одиннадцатую камеру и ждал, когда Наташа приведет моего. Было тихо. Лишь через маленькое зарешеченное окошко под потолком еле слышно доносились ладушки. Высокий женский голос что-то кричал на волю. Слов было не разобрать. Сейчас Наташа приведет Юрия Сорокина. Сорокин. Четвертая судимость. Три кражи, одна угон автофургона. В армии служил в десантных войсках. Отец — подполковник. Говорил я с этим подполковником, маленький, сухой, с твердым подбородком и крутым гофрированным лобом, Он смотрел на меня измученными, ничему не удивляющимися глазами и кивал каждому моему слову. На сыне поставил тяжелый окончательный крест. На все вопросы отвечал, что хотите, как скажете. Массивная дверь камеры тяжело открылась, вошел Сорокин. Наташа прислонилась к косяку могучим круглым плечом. Спросила лениво. «Ну, когда забирать?» «Спасибо, Наташа. Попозже. Я скажу». Она молча повернулась и вышла. «Садись, Юра!» — кивнул я. «Саша, закурить не будет?» Он был оживлен, улыбался. Я открыл портфель и бросил на стол пачку примы. «Симпатяга он!» Юра Сорокин сам здоровенный, а улыбка мягкая, ироничная, глаза внимательные. С ним можно поговорить на любую тему, он прекрасно разбирается в литературе, особенно в иностранной. Непонятно, когда успел начитаться, вероятно, между отсидками. Никак не могу в нем разобраться. Я охотно представил бы его своим сокурсником, сослуживцем. Даже бритый наголо Сорокин выглядел вполне интеллигентно. Он сидел на деревянной скамье у стены и курил жадно и весело. Я бы даже сказал — отдохновенно. «Дай-ка и мне сигарету», — попросил я. «На, кури». Будешь потом своей девочке рассказывать, как курил с уголовной рожей?» Я промолчал на это. Закурил и раскрыл папку с делом. «Ну что, опознала на стекляшке?» «Словно невзначай», — спросил Сорокин. «Нет, Юра, путается. Говорит, вроде мои, а может, не мои. Дура!» — спокойно отреагировал он. Если б ей этот хрусталь дорого достался, каждую вазочку наизусть бы помнила. То-то тебе он дорого достался. Он усмехнулся и вытянул ноги почти до противоположной стены камеры. Я еще раз взглянул на фотографию в деле Сорокина. Он возле серванта в ограбленной им квартире показывает, где стояли три хрустальные вазы. Те, что успел забрать. Выражение лица на фотографии странное, необычное для него, тупое и покорное, как с перепоя. «Нет, Саша, я тебе и в прошлый раз говорил. Надоело. Ей-богу, я здесь целыми днями про жизнь думаю». Старая песенка. Думает он. «Ну и что ты думаешь о своей жизни?» Работать буду. Как выйду, пойду вкалывать, на вечерний поступлю. Жизни жалко, отца жалко, отца ему жалко. Сказки Арины Родионовны. Ну, смотри, Юра, я могу помочь с работой. Буду на тебя надеяться. А куда бы, например, можно, — полюбопытствовал он. Ну, посмотрим я замялся и вдруг сказал в метрострой хотя бы там люди нужны он кивнул и затянулся сигаретой слишком он был спокойным и веселым юра сорокин легко и подробно рассказал все как было на каждом допросе охотно добавлял новые подробности и это настораживало на забубенную башку Сорокин, похож, не был. Я вспомнил, как началось для меня дело Сорокина. После обеденного перерыва встретился на лестнице Серёжа Тёмкин и сказал «Беги торопись в объятия, там тебя раскрытая кража дожидается». Здоровый такой амбал, рецидивист Юрий Сорокин. При задержании так меня звезданул, до сих пор звон в ушах. Я вошел в кабинет и увидел Сорокина. Он сидел и писал, неловко брецая по столу наручниками. Гришка Шуст молча поднял на меня глаза и кивнул в его сторону. «Знаю уже», — сказал я. «Ну что, Юра, ты, оказывается, на милиционеров бросаешься?» Он поднял голову от бумаги, внимательно посмотрел на меня, и молча продолжал писать. Потом рысцой в кабинет забежал пострадавший Рафик. Черные глазки, сухонькие ручки, черные брючки-клёш и под ними нечищенные строительные ботинки. Он подскочил к Сорокину и затараторил Гартана. «Юра, ну теперь всю жизнь буду твой благодарность, что ты мне обокрал!» Сорокин лениво поднял на Рафика глаза и сказал спокойно. Отойди, трещотка. Рафик работал на строительстве. В субботу жена выдала ему рубль на парикмахерскую, а сама побежала в ГУМ, потому что соседка справа, у которой сестра работала в ГУМе уборщицей, сообщила, что в субботу там выбросят какой-то дефицит. Шел, значит, Рафик с рублем по двору и попался ему навстречу полузнакомый знакомый Юра. То ли когда-то жили по соседству, то ли где-то работали вместе, сейчас уже не упомнить. Во всяком случае, он знал Рафика по имени и попросил у него рубль. Так и сказал, Рафик сказал, «Дай рубль, выпить надо». Рафик признался, что рубль у него есть, но жена дала его на парикмахерскую, чтобы Рафик постригся и не ходил потлатым, как шайтанка» потому что жена его такого видеть уже не может. Знакомый Юра посоветовал жену вместе с парикмахерской послать куда подальше и пообещал постричь Рафика, как в Париже, и даже достал из кармана пиджака маникюрные ножнички, чтобы Рафик не сомневался. Тот согласился, рубль вынул, и они пошли в магазин, а по пути встретили еще одного знакомого, имени которого Рафик припомнить сейчас не может. На пустыре за ларьком по приемке стеклотары они выпили, и все было хорошо, разговор шел интересный, а потом Юра попросил напиться, ну, просто напиться, воды. В этом месте Рафик оборвал рассказ, опять скакнул черным галчонком к огромной спине отвернувшегося Сорокина и затараторил «Вот, Юра, какой ты мне благодарность дал! Как в мой квартир вода напылся!» итак Рафик привел друзей домой, дал им напиться, а сам признался, что хочет вздремнуть, и прилег на диван в столовой. Юра и друг с позабытым именем не стали ему мешать, и сразу ушли это рафик помнит точно он прилег на диван, а в прихожей хлопнула входная дверь и все затихло соснул рафик хорошо часика три разбудила его собственная разъяренная супруга Рафик долго не мог понять, в чем дело, потому что жена, вцепившись в те самые патлы, для которых утром был выдан рубль, колотила мужнину голову о валик дивана и иступленно кричала «Шайтанка! Где посуд? Где посуд?» Исчезли, как выяснилось, три хрустальные вазы и новая югославская кофта. и того за все про все рублей на триста. Сам Сорокин рассказывал неторопливо, скучающе. Ну, пошел он к Рафику воды попить. А этот сморчок так упился, что ключ в замке позабыл. Сам виноват, лопух. Ключ Юра приметил сразу. И когда они от Рафика вышли, спокойненько ключ вынул. Безвинного алкаша, имени которого категорически не помнит он турнул домой. А сам, повременив маленько, зашел к Рафика, ну и <смех> дальше понятно, что торопился, боялся, как бы Рафик не проснулся. Взял, что на виду было. И в этот же день он загнал кофту из стекляшки базаркому Кашгарского рынка, Юсуфу Ака. да его все знают, здоровый такой мордатый, скупает вещички, потом загоняет их спекулянтам. Дает, правда, гроши, но когда надо срочно сбыть товар, этот мордатый незаменим. юрий он дал за все пятьдесят рублей. Базарком Кашгарского рынка, айсберг с красной физиономией, завидев из окна своей будочки наш милицейский попугай, Выскочил навстречу, кланяясь и прижимая руки к груди. «Здравствуйте, товарищи, здравствуйте!» Когда из машины вслед за милиционером вылез Сорокин в наручниках, он и глазом не моргнул. Значит, успел стервец загнать вещи барышником. «Вот, ему продал!» — спокойно кивнул Сорокин. И тут айсберг взорвался. «Бродак ты!» «Сволищ!» — он то подступал к Сорокину так близко, что, казалось, притрет того к попугаю своим огромным животом, то отскакивал назад ко мне. Он плевался, хватался за сердце, грозил Сорокину кулаком и вообще был великолепен. «Ты зачем берешьешь, бродак? Ты верно скажи! Ты правда скажи! У меня, товарищ начальник, давление высокий! Мне так переживать из-за этого сволищ нельзя!» Да хватит тебя прыгать, негромко и скучно сказал Сорокин. Об твою морду прикуривать можно. Пока не жалея своего здоровья, Юсуф-ака разыгрывал представление, из синей его будочки выскочил мальчишка лет десяти и побежал в сторону цветочных рядов. Самик, сказал я милиционеру, ну-ка, проводи мальчика. За цветочными рядами Здесь ежедневно собирался небольшой толчок. Продавались поношенные вещи, старушки стояли связанными детскими чепчиками и носочками. Мальчик мог побежать в сторону толчка совсем не зря. И действительно, минут через десять Самиг привел высокую черную старуху с огромной, набитой до отказа сумкой. Старуха останавливалась на каждом шагу и отчаянно материла Самига. Увидев ее, Юсуфа косник и разом перестал жаловаться на высокое давление. В сумке у старухи обнаружилась кофта Рафиковой жены и две хрустальные вазы. Третью старуха успела загнать за шестьдесят рублей. Будто очнувшись, Сорокин оторвал взгляд от стены. — Так что, Саша, к концу катим? — Да, Юра, скоро составлю обвинительное заключение. Я ведь, собственно, сегодня приехал только чтобы узнать, кто этот второй с тобой был. — Алкаш что — Ой, Саша, и охота тебе сто раз об одно колотиться! — весело воскликнул он. — Я тебе как брату родному не знаю, говорю. Первый раз видел, алкаш и алкаш, вдоль вошёл. Тихий такой, глазки масляные, может, покуривай чего нехорошего, не знаю. Медленный такой, снулый. Что, и не называл себя для знакомства? Сорокин взглянул прямо в глаза мне открыто и искренне. Да называл вроде, я не помню, Толик, что ли, или Боря, и продолжал смотреть в глаза. Ну, ладно, я закрыл дело. Что новенького, Саша? В каком смысле? — спросил я. В глобальном. Что новенького в мире, в литературе, например? Что иностранка печатает? Я подпёр голову кулаком и взглянул на него с любопытством. В иностранке новая повесть Маркеса. А что Маркес? Он пожал плечами. Все с ума посходили. Маркес, Маркес, этнографический писатель. Этнография плюс патология. Если хочешь знать у Амаду, есть вещи в сто раз значительнее. Он сидел в непринуждённой позе, Рассуждал о прозе Амаду и стряхивал на пол камеры пепел сигареты. Руки у него были сильные, большие, красивые лепки. Я перевел взгляд с его рук на стены, крашенные темно-зеленой краской, на зарешеченное окошко под потолком, и даже головой тряхнул. Таким нелепым показался мне этот разговор здесь. «Так теперь, когда тебя ждать, Саша?» «В среду, наверное». «В среду, да? В среду. Долго?» Он вздохнул, поскреб короткую щетину на затылке и с хрустом потянулся. Я вышел в коридор и крикнул прогуливающейся Наташи, чтобы забрала Сорокина. На дворе старая кляча Изольда — всё так же стояла, смиренно потупившись и вяло дёргая хвостом. — Сахару нет, — сказал я ей, — забыл привезти. сигареты же тебя не угостишь. Изольда переступила с ноги на ногу и отвернула морду. Я сидел и ждал автобуса на крашеной лавочке в тени под старым ясенем. Я всегда сидел здесь после допросов. Посидишь так, посмотришь, как по крыше тюрьмы прыгает живая птичка, и, глядишь, отпустит тебя немного. Пройдет это странное тупение, а не менее души. Этнография плюс патология, вспомнил я, дед прав, подумал я. Мне нужно устраиваться юристом в какой-нибудь пищеторг для пущей сохранности моей нежной души. Гришка выбил бы из этого Сорокина все, что нужно. Было пасмурно, небо набухало, как тесто в кастрюле, вот-вот вывалится через край.